9. Курсант лежал лицом вниз, а нависшая над воронкой круглая лепеха соснового корня отекала на него сухим песком, и полузасыпанный он казался мертвым. впадение падении Алексей оттолкнул его плечом и лег под самым корневищем. «Больше тебе некуда, да?» — ошалело, не поднимая из песка головы, заглушенно вскрикнул курсант и подвинулся на свое прежнее место. Алексей дышал часто и трудно, будто только что вынурнул из воды. Наложил ли ранен? Уже миролюбивее спросил курсант, все еще не открывая глаз. «Модак!» — выдохнул Алексей. «Лежи, тихо! Танковый десант!» Тот одним рывком повернулся на бок и потянул к животу ноги. Алексей проделал то же самое, и колени его оказались прижатыми к заду, а голова — к спине курсанта. Они разом глубоко вздохнули и затихли. Все, что им слышалось, доносилось к ним не сверху, а как бы из-под земли. Отрывисто-круглые выстрелы танковых пушек, гул моторов, протяжно-раскатный стон падающих деревьев, прореди автоматных очередей, и все это мешалось в единое и казалось отдаленным и не приближающимся «Может, это тоже пройдет? Как-нибудь пройдет и кончится?» Подумал Алексей, тут же он вспомнил и увидел роту, свой взвод, раненых, капитана Рюмина. Вспомнил и увидел курсанта, к которому прижимался под этим спасительным земляным зонтом. А ведь он дезертир. Он трус и изменник. Внезапно и жутко догадался Алексей, ничем еще не связывая себя с курсантом. Там бой, а он... Наверху, рядом с воронкой, гремуче прокатился железный вал, и послышались близкие автоматные выстрелы голосам немцев улюлюканье и свист. Алексей всем телом подался к курсанту, затаенно молясь к корню, осыпавшемуся на него песком глиной. Валы катились рядом, слева и справа, и, ощущая коленями тепло и дрожь тела курсанта, Алексей уже смертно ненавидел булькающее урчание его живота, эту тесно прильнувшую к нему спину, весь его мерзкий скрюченный облик. — Где твоя СВТ? — свистящим шепотом спросил он курсанта. — Тут. К чему-то готово отозвался курсант. И немецкий автомат тоже. А твоя? У него опять голодно зарычал живот, и курсант еще круче выгнул спину и сказал. Вот же сволочь! Ему хоть бы что! В бареломном грохоте леса, неожиданно явственно и совсем недалеко, вспыхнула раздерганная оружейная пальба и раздались крики. Потом несколько раз, знакомо по учебному полигону, звучно взорвались противотанковые гранаты, и все откатилось в сторону, и Алексей обнял курсанта и затрясся в сухом истерическом плаче. — Тихо! «Сыц в душу твою!» — обернулся курсант и стал ловить горячими пальцами прыгающие губы Алексея. «Ты что?» — он осёкся, списком сглотнул слюну и отнял руку. «Это вы, товарищ лейтенант? Не бойтесь, нас тут не найдут. Вот увидите!» — зашептал он в глаз Алексею. «Вставай!» — крикнул Алексей. «Там... там все гибнут, а ты... вставай! Пошли, ну...» Не надо, товарищ лейтенант. Мы ничего не сможем. Нам надо оставаться живыми, слышите? Мы их гадов потом всех вот увидите. Мы их потом всех, как вчера ночью. Иступленно просил курсант и медленно заклинающую нес ладонь карту Алексея. Алексей ударил его в подбородок, и курсант встал на колени, упёршись каской в корневище. Стреляй тогда Тоже в полный голос крикнул он, и лицо его стало как бинт. передавай сперва я тебя! Лучше это сами, чем они нас, раненых, в плен!» И Алексей впервые понял, что смерть многолика. Курсант, Алексей видел это по его жутко косившим к переносице глазам, по готовно поддавшемуся на пистолет левому плечу, по мизинцу правой руки, одиноко пытавшемуся оторвать за чем-то пуговицу на шинели, Курсант не боялся этой смерти и почти торопил ее, чтобы не встретиться с той, другой, которая была там, наверху. Что это? Страх или инстинктивное сознание пользы жертвы? Мелькнуло у Алексея. Лучше это с самим, чем они нас, раненых в плен. Мы их потом всех, как вчера ночью. Тогда-то и открылось Алексею его собственное поведение. И, увидя себя со стороны, он сразу же принял последнее предложение курсанта, самих себя. Но еще до этого мига его мозг пронизала мысль. «А что же я сам? Я ведь об этом не думал. А может, думал, но только не запомнил того, что сказал бы я Рюмину перед его пистолетом? То же, что этот курсант? Нет. Это было бы неправдой. Я ни о чем не думал». «Нет, думал» о роте, о своем взводе, о нем, рюмине, и больше всего о себе. Но о себе не я думал. То все возникало без меня, и я не хочу этого, не хочу. Веруя в смертную решимость курсанта и гася в себе чей-то безгласные вопль о спасении, Алексей выбросил руку с пистолетом и разжал пальцы. Курсант обморочно отшатнулся, но тут же схватил пистолет. Психический. Измученно прошептал курсант и лег. Они лежали в валетом и слышали, как над ними остановились двое и стали мочиться в обрыв воронки под корень. Это были немцы. Они перебросились несколькими фразами, и вскоре все стихло. Ушли. Ночь была глухой и пустынной. Сквозь белесую пелену туч звезды просачивались желтыми масляными пятнами, А по земле синим томленным чадом стлался туман, и все окружающее казалось полуверным и расплывчатым. Курсант шел в двух шагах сзади, с винтовкой на правом плече и с автоматом налевом, и, оглядываясь, Алексей каждый раз встречал его радостно смущенные глаза. Он был из третьего взвода. Фамилию его Алексей не помнил, а спрашивать не хотелось. Не хотелось ничего, не думать, не разговаривать, не жить. И все свое тело Алексей ощущал, как что-то постороннее и ненужное. Он был пуст, ко всему глух и невосприимчив, и он не мог прибавить или убавить шаг. Ноги двигались самостоятельно, без всякого его усилия и воли. Где-то далеко справа размеренно работали тяжелые орудия. Сначала слышалось обрывистое «Дон-Дон», а через десяток шагов впереди на краю света ворчали взрывы, и Алексей невольно забирал влево, на север. «Так и дурак кашу съест, была бы ложка», — сказал раздумчиво курсант, прислушиваясь. Алексей промолчал. «Воюют-то ничем Подождав, снова начал курсант. «Минометами, пикировщиками да танками?» «Это ты кому следует скажешь, чем они воюют». «А как мы с тобой воевали нынче, тоже доложишь!» Озлобленно проговорил Алексей, не оборачиваясь. «Нынче никто из нас не воевал, товарищ лейтенант!» — угрюмо сообщил курсант. «И докладывать мне некому и нечего. Я весь день пролежал один в воронке». «Один? А я где был?» Парализованно остановился Алексей. «Не знаю. Мало ли. Там кто-то все время стрелял из пистолета по юнкерсам» кажется, сбил одного. Может, это вы были? Вот гад! Изумленно самому себе сказал Алексей. роты погибла, а он... Вот же гад! Да кому это нужно, чтобы мы тоже погибли? Так же изумленно, шепотом спросил курсант. Немцам? Ты знаешь, о чем я говорю? Может, и знаю. Об НКВД, наверное? Вот-вот и о своей твоей совести. — Ну, моя совесть чиста, — сказал курсант. — Я вчера ночью честно один на один троих подсадил, как миленьких. А из НКВД с нами никого не было, ни вчера, ни нынче. Так что нечего. Он обиженно замолчал и пошел рядом, но через минуту спросил почти весело. — А вы как? — Многих вчера, товарищ лейтенант. — Одного. Не сразу устало, — сказал Алексей. — Худой, как скелет. Курсант, удивлённый, немного насмешливо посмотрел на него сбоку. «Щупали, что ли?» «Документы проверял. Он офицер был». Солгал Алексей, и рукавом отёр лицо. «А я, дурак, и не подумал насчёт трофеев», — сокрушённо сказал курсант. «Один вот только автомат прихватил». Они дважды присаживались в поле, и молча курили перемешанную с песком и галетными крошками махорку курсанта, запрятав цигарки в рукава, потом опять шли на северо-восток, потому что орудие по-прежнему били справа. Когда посреди неожиданно обозначилось в полумгле бурое горбатина леса, курсант сцепил локоть Алексея и захлебно крикнул. «Немцы! Над самыми верхушками! Четверо!» Было все сразу. Волна горячего испуга, он сошел с ума. И вид четырех гигантов, возвышавшихся над лесом тускло блестевшими касками. Я тоже. И голос капитана Рюмина. «Свои! Подходите!» Лес был в шагах в двадцати, и на бегу курсант не то смеялся, не то плакал и до боли сжимал локоть Алексея. Как только под ногами с морозным сухим треском стала ломаться рыжая заросль, Алексей догадался, что это всего-навсего подсолнечные будылья, и перестал противиться руке курсанта и сам закричал что-то слезно и призывно.